Глава 58. Утром следующего дня меня ждала герцогская карета и сопровождающие. Я была странно спокойна. Мне как-то разом стало все равно, что решил герцог. Пойдет на мои условия хорошо. Не пойдет, сделаю так, как обещала. Сверну изготовление шибори и косметики. Есть черненая глина. Есть хорошие результаты у кружевниц. Есть еще самогонный аппарат и алькитара. Налажу выпуск духов, найду на чем заработать деньги. Но сделанную ошибку нужно исправлять любым путем. Прогнут один раз, потом вообще будут выгибать как угодно. Леди Тара привычно устроилась в углу кабинета. Леди Катрин, я отзову Гвайра Шипера, если мы с вами договоримся. Я уточнял цену изделий и работы в разных областях. Так вот, половина или больше для меня неприемлема. 45% — это максимум, на который я согласен. Отлично. Если учесть, что мне сырье на косметику обходится значительно меньше 10%, даже с доставкой и стоимостью дров, то я существенно выгодую на этом договоре. Ваша светлость, я не буду спорить из-за каждого процента. Пусть на тени и тушь для ресниц будет именно такая цена. На воротники и прочее там сырье совсем другое. Это все же золото, камни, жемчуг и сам способ изготовления тканей очень затратный. И тут сырье будет идти не менее 55%. Иначе мне просто невыгодно. Герцог недовольно пожевал губами и согласился. Тогда ваша светлость все можно считать совсем просто. От цены готового изделия отнимаем нужный процент, потом отнимаем сумму, затраченную на доставку и продажу, зарплату служащим и прочие накладные расходы. С остальной суммы вы имеете свой твердый процент. Мы договорились? Да, графиня. Но просто неприлично молодой женщине так торговаться. Неприлично будет ваша светлость, если я озвучу ваш с графиней брачный контракт. Вот это будет неприлично. Брать в жены вдову, обдирая лирт невестки, это просто неслыханно. Но это наш с вами деловой договор, и я не собираюсь устраивать всеобщее его обсуждение. Вы подумали насчет лавки в Гришске? Косметику, как мы и договаривались, я не повезу. Мне тоже нужен приток людей и денег в графство. А вот насчет остального? Да, леди Катрин, тут я с вами согласен. Будет вам лавка в хорошем месте. Не мне, ваша светлость, не мне, а нам. Вечером я отправила Фицу в покой графини матери с просьбой принять меня наедине. «Присаживайтесь, леди Катрин, что это у вас в руках?» «Это маленький сувенир, ваша светлость, просто свадебный подарок». «Мне? Как приятно! Не совсем вам, ваша светлость, скорее вашему мужу». Я разложила на столе тонкие шелковые шортики с узенькой кружевной отделкой и коротенький пеньюар. Белье было нежно-кремового цвета, с отделкой белоснежным кружевом и завязывалось на атласные белые же ленточки. «Что это, леди Катрин, так красиво? Это то, что я предлагаю вам надеть в первую брачную ночь вместо нижней рубашки. Думаю, видеть женщину в таком необычном белье герцогу еще не доводилось. Какое бесстыдство!» Графиня перебирала кружева и, атлас, и не могла оторвать взгляд от нежной белой вышивки. «Да, ваша светлость, но кто сказал, что молодая и прекрасная вдова не может себе позволить такое наедине с мужем? Согласитесь, это красивое бесстыдство. Я же не предлагаю такое показывать кому-то, кроме мужа». Не то чтобы я так уж хотела порадовать герцога, просто это бесстыдство обязательно увидят горничные и фрейлины, когда будут укладывать новобрачную в кровать. А женские языки — мощное оружие. Думаю, очень скоро мода на нижнее белье ворвется в этот мир. День свадьбы порадовал хорошей погодой. Семья герцога просто потрясала воображение народа своими одеждами в стиле Family Style. Невеста плыла в платье насыщенного синего цвета и воротник, обрамляющий неглубокое декольте. Отделка подола и манжеты переливались багрово-фиолетово-черной роскошью шибори. Отрезное по талии с пышной юбкой и небольшим шлейфом, платье само по себе смотрелось роскошно. На солнце бархат играл глубокими переливами цветов. Идея маленького шлейфа, который за ней несли два очаровательных золотокудрых пажа, восхитила Маризу новизной. Она лично тренировала бедных мальчишек месяц до свадьбы. Диадема с сочными рубинами выглядела на ней потрясающе. Герцогскую корону она получит только после венчания. Но мы подобрали цвет одежды так, чтобы сапфиры из короны герцогини только подчеркнули красоту невесты. Костюм герцога был из той же ткани и с такой же отделкой. Чтобы он не терялся на фоне невесты, я сделала ему широкие манжеты и узкую окантовку камзола. Сперва на первых примерках его светлость несколько нервничал. Он привык к коротким курткам и калетам, Но увидев, как прекрасно сидит на нем камзол, поняв, что жилет слегка скрывает животик и убедившись, что вертикальные линии делают его зрительно стройнее, он под давлением Маризы решил рискнуть. Простые узкие черные брюки и высокие сапоги завершали наряд. Заодно небольшие устойчивые каблуки делали герцога чуть выше ростом. Это он тоже высоко оценил. Мариза была с ним одного роста и при высокой прическе могла показаться еще выше. Такой же покрою костюм, но из бархата на тон светлее, получил в подарок от меня его сын. Маркиз явно гордился своим видом. Отделка его одежды была в тон с отделкой отца, просто несколько уже. Дочери герцога, одетые в такой же синий бархат, как и брат, гордо несли на плечах воротники семейной окраски». Даже мое платье было в семейном стиле. Я дополнила свою прическу еще маленьким кокошником с шибори. Цвет для блондинки казался быть чуть тяжеловат, но я отказалась от камней и расшила кокошник нежно-розовым жемчугом. Получилось потрясающе красиво. Именно поэтому маркиза Карль кусала губы. Я просто не стала заботиться о ее одежде. Нельзя сказать, что она смотрелась плохо или одежда была некрасивой, но и на фоне семьи она смотрелась чужачкой. По красной ковровой дорожке, выложенной на высокий дощатый настил от карет и колясок до ступеней церкви, мы шли следующим образом. Первым шел герцог, один, под восторженные крики народа. Через несколько минут после него из кареты вышла я, как глава графства, и повела Маризу под венец. Графиня была прекрасна и невозмутима. Хотя я чувствовала, что ее рука в моей слегка дрожит, она шла к исполнению мечты. Я настояла на том, что никаких двоюродных дядей нам для этого не нужно. Долго спорила с распорядителем торжеств, бароном Гейтом, но настояла на своем. Должна же я получить дивиденды со своих денег? Пусть все видят, что я часть герцогской семьи. Коридор в толпе длинный, я иду по подиуму, и меня хорошо видно. Мне еще торговать в этом городе и закупаться товарами? Толпа приветственно кричала. Под ноги кидали цветы. Думаю, ковер уже никогда не отстирают. Через минуту после нас шел наследник, маркиз Крайт с женой. На ступеньках храма я оглянулась. Думаю, лицо леди Кароль еще долго будет иметь кислое выражение. Следом пары двинулись дочери герцога. Девушки смеялись и махали людям рукой. Толпа встречала их криками, цветами и обожанием. Девушки занимались благотворительностью и были усердными прихожанками в храме. В городе их любили. В храме на скамьях сидели только приглашенные. Теоретически храм был открыт для всех и всегда, а практически на такую свадьбу попасть, допустим, купцу, просто нереально. Охрана из герцогских гвардейцев надежно блокировала все подходы к семье и храму. Но скамьи были полны, и в проходах стояли дворяне. Две очаровательные златоволосые девушки в белых платьицах шли перед невестой и сыпали ей под ноги лепестки роз. На передней скамье сидели представители короны: граф Туйский и графиня Корн, самые почтенные гости свадьбы. Я подвела Маризу Каналою и стала у нее за спиной. Служба началась. Я выбила себе еще одну привилегию подать кольцо графине. За спиной герцога с такой же подушечкой и перстнем на ней стоял сын герцога Когда дело дошло до Лирда, герцог во всеуслышание объявил. «Я хочу, чтобы Мариза Ромская стала мне покорной женой». Ну, я чуть не рассмеялась. Но потом подумала, что герцог не так и прост. Любой каприз Маризы он мог объявить непокорностью. За деньги я не волновалась. Они были намертво прибиты к Маризе. Пока она герцогиня есть деньги, разведется — фиг. Но такой Лирд даст ему возможность управлять дамой. «Думаю, он существенно облегчил себе жизнь сейчас». Она согласилась, и Лирт был вписан. «Ваше слово, графиня Ромская. Я хочу в Лирт 4000 тысячи Церковь наполнилась гулом. Пополам возмущение и восхищение. И не всегда возмущались мужчины. Некоторые дамы явно позавидовали нахальной графине. Я специально интересовалась. Королевский лирт на последней свадьбе был всего три тысячи. Правда, это было почти пятнадцать лет назад, еще до войны, но такая сумма и сейчас почти неприлично. «Я слышал и запомнил», — сказал граф Туйский. «Я слышала и запомнила», — повторила пожилая и солидная графиня Корн. «Я одарю своей невесте лирт в четыре тысячи По проходу прошли офицеры герцога. Каждый из них нёс поднос, где лежали небольшие мешочки из белого атласа. У каждого по пять толстеньких мешочков на подносе. Эти подносы они ставили к ногам Маризы. Невеста смущенно потупилась и улыбнулась герцогу. На выходе из церкви новобрачные выпустили в небо белых голубей. Тетушки в толпе утирали слезы умиления. Описывать свадьбу — это как описывать базар. Невозможно заметить все и рассказать подробно. Было море еды, жонглёры, шуты, музыканты, шум, пара пьяных скандалов и даже одна дуэль. Все как на приличной деревенской свадьбе, но богаче. Только одна деталь меня удивила. На второй день пиршества Мариза улучила время, чуть отстала от герцога, который, похоже, был вполне счастлив, и, наклонившись ко мне так, чтобы никто не слышал, сказала «Спасибо за подарок, леди Катрин». Думаю, эта благодарность относилась к белью. Потому что второй день пира герцог начал с публичного подарка новобрачной. Ей достался роскошный набор украшений с черным жемчугом и рубинами. Лично ей герцог подчеркнул это, глядя в глаза леди Кароли. Это значит, что в фамильные драгоценности этот набор не попадет. Во время танцев ко мне дважды подходила Саня, звала поболтать, и повспоминать детство и учебу. Я сослалась на невозможность покинуть верхний стол. Я здесь без мужа и не могу принимать участие в танцах. Граф Пуга раскланивался и напрашивался в гости. Я отказала, мотивируя тем, что без мужа и обожаемой свекрови собираюсь вести жизнь затворницы. Неприлично веселиться, когда муж несет тяжелую службу. Перед отъездом домой я подарила леди Таре отрез шелка на новое платье и в тон к нему серьги с изумрудами. Я была ей очень благодарна.